Глава 5. Подлодка была похожа на огромную ракушку, верхняя створка которой была абсолютно прозрачной. Она медленно двигалась над ажурными переплетениями кораллов, изредка прижимаясь подчрев к самому дну, но практически тут же вновь уплывала вверх. При прибрежении лодки, снующих вокруг стайки небольших рыбок, испуганно рассыпались в разные стороны. словно блестящие разноцветные конфетти, но едва та удалялась, вновь собирались вместе и продолжались заниматься своими неведомыми рыбьими делами. И зарядка рядом с маленьким корабликом появлялись какие-то большие пучеглазые рыбины, красуясь перед пассажирами огромными веерообразными спинными плавниками с причудливой раскраской. Обычно некоторое время... Они плыли рядом, видимо, разглядывая и пытаясь понять, что за странное создание вторглось в их среду. Но вскоре их интерес угасал, и вельнули далёными хвостами, которые по красоте почти не уступали спинным плавникам. Эти гиганты исчезали в морских глубинах. В пару раз в поле зрения попадали странные существа, похожие своим видом на длинную связку небольших прозрачных шариков. И монстры, которых змеились тетавстые нити разрядов, но подлодка тут же выпускала в их сторону бледно-синий луч, прекрасно видимый даже невооружённым взглядом, и твари спешно ретировались. Киана с интересом рассматривала сновающую вокруг лодки живность и изредка косясь на сидевшую за штурвалом Эйру. Ты где-то хорошо лодкой управлять научилась. Вроде ж говорила, что на планетах мало бываешь, спросила она. после того, как Энгмарка заложила очередной крутой вираж, проведя Юльку-машину среди череды взымающихся со дна причудливых каменных колонн, похожих на поросшие кораллами развалины какого-то храма. — А что тут сложного? — Эйра с удивлением посмотрела на подругу. — Штурвал вправо-влево, вверх-вниз, рычаг всплытия погружения и одна педаль для регулировки скорости. — Это тебе нелегким космолетом управлять. — Неужели управляла? — Нет, но на тренажере частенько с дядей Керком занимались. Правда, я постоянно во что-нибудь врезаюсь. Там столько гнопок. Киана, понимающая, улыбнулась. — Однако с лодкой у тебя хорошо получается. — Не, — мотнула головой Эйра. — Просто тут какой-то автопилот или нечто подобное. Он постоянно меня контролирует. Вот, смотри. — Вот. Девочка резко повернула штурвал до упора вправо, заставив Киано предупреждающе вскрикнуть, так как в это время подлодка как раз проплывала рядом с очередной колонной. Но однако Субарида только дёрнулась в сторону, но тут же легла на прежний курс и начала поворачивать лишь после того, как препятствие оказалось в нескольких метрах позади. "Ты вот видишь? По правде я только ей направление указываю". Хотя, я думаю, я она и без меня справится. Эра отпустила штурвал и откинулась в кресле, ожидая реакции со стороны подлодки. Сверху ничего не происходило, и субмарина продолжала свой путь в прежнем направлении. Затем на приборной доске мигнул синий огонёк, и механический голос произнёс: "Внимание, перехожу на автоматический режим". Обзорный маршрут номер 1. Для отмены нажмите кнопку разблокировки ручного управления. Спасибо. Лодка резко наклонилась вправо и увеличила скорость, устремившись в сторону берега. Однако вскоре басовитое гудение двигателя практически стихло, зато пронизанное солнечными лучами изумрудно-зелень воды за бортом стала стремительно темнеть. Кажется, мы погружаемся. — констатировал Киана с беспокойством в голосе. — Ага, — кивнула Эра. — Интересно, куда она нас повезет? — Кто? — Да лодка. — Ага, — протянула Аларка, оглядываясь и пытаясь понять направление движения. Однако за прозрачным стеклом фонаря кабины практически ничего не было видно. Лишь смутно угадывалось очертание какой-то темной массы, мимо которой скользила субмарина. Неожиданно в темноту воды прорезали белоснежные лучи, выхватив из мрака вздымающиеся вокруг огромные колоннады, точно состоящие из кристально чистого льда, и внутрь которого были вкраплены миллиарды небольших драгоценных камней, которые переливались в сети носовых прожекторов подводной лодки. Девочки замерли в восхищении. Тарсовая пещера... одна из достопримечательностей нашего курорта — подолгов с компьютер-лодки. Видимые вам колонны состоят из кварц-лата с вкраплениями полудрагоценного таурита. Пещера была открыта в... Электронная машина продолжала рассказывать об истории открытия и изучении пещеры, но Эра с Кианой ее не слушали, просто любуясь буйством красок вокруг медленно дрейфующей лодки. К сожалению, продолжалось это недолго, и вскоре, приглушив прожектора, субмарина двинулась дальше, вызвав у девочек легкий вздох разочарования. — Красиво было! — наконец сказал Океана. — Да уж, у меня аж подщерсток зашевелился. Ничего подобного не видела. — Может быть, вернемся и еще немного посмотрим. Эйра потянулась к кнопке, активирующей ручное управление. — Подожди! — я... "Становили её ал арка. Хочу знать, куда она нас дальше повезёт." Киана покосилась на подругу и, пожав плечами вновь, откинулась в кресле, изредка бросая взгляд в сторону небольшого экранчика на приборной панели, отображающего непонятные для Эйры разноцветные пятна. Подлодка тем временем резко задрала нос и скоро вынырнула на поверхность, подсветив свои контуры небольшими огоньками. а откуда-то с кормы ударили голововатые лучи прожекторов, осветив свисающие с низких сводов подводной пещеры Сталактиты. Неподалеку от них из воды вынырнула еще одна лодка и замерла, покачиваясь на поднятых при всплытии волнах, расходившись широкими кругами по бездонно-черному зеркалу воды. Сквозь прозрачный верх отчетливо была видна подсвеченная лодка в желноватым светом кабины, сидящей в ней длинноволосая женщина и ребёнком лет семи. Мальчик крутил головой во все стороны и, заметив их лодку, прильнул к стеклу, приветцы она замахав рукой. Диана улыбнулась и, помахав в ответ, толкнула локтем Эйру, вдумчиво слушающую монотонное бубнение электронного гида, рассказывающего что-то о размерах пещеры, её обитателях. и даже в составе образующих пород. Эгмарка вопросительно посмотрела на подругу, но заметив машущего ей малыша, расплылась в улыбке и, перевернувшись через киану, помахала в ответ. В глазах мальчика мелькнул огонёк испуга, он отпрянул от стекла и принялся дёргать свою мать за широкий рукав блузки, тыча пальцем в их сторону. Женщина с соседней лодки повернула голову, И несколько мгновений буравила их недовольным взглядом, затем что-то сказала мальчику, заставив того недовольно надуться и усесться на своё место, скрестив руки на груди. Огоньки на бортах их субмарины замергали, и она двинулась вперёд, медленно скрываясь под водой. Что это с ними? удивлённо спросила Эйра, нервно подёргивая ушами. Киана Посмотрела на подругу, чье лицо в мертвенном зеленом освещении кабины было похоже на довольно устрашающую маску. И невольно прыснула, быстро прикрыв свой рот ладошкой. — А с тобой-то что? — поинтересовался ингмарка с подозрением, смотря на подругу. — Да так, — отмахнулась-то. — Подумала, что зеленый оттенок очень идет твоей шерсти. С ним-то выглядишь просто страшно красиво. Эра несколько мгновений непонимающе смотрела на океану, затем бросила взгляд на свое отражение в стекле кабины и, вдруг, скривив злобную рожицу, вытянула вперед руки со скрюченными пальцами. — Я злобный монстр, мозгопожиратель с планеты Пламдия, и сейчас высосут твои мозги! У-у-у! Ух Она ухватила подругу за плечо и, щелкнув зубами, глухо зарчала. — Да! Не ешь меня, с притвором мужества взвизгнула Киана, тут же усмеявшись. Минут пять девочки дурачились, барахтались в тесной кабине и успокоились лишь после того, как лодка двинулась дальше. Не похожа ты на пломдийского мозгососа, сказала Киана, переводя дух и поправляя расстрёпавшуюся причёску. У тех хоботки болели. Тоже смотрел этот червяк. Не полностью, просто когда папа бывал в Центральном, то всегда привозил пластформы с этим фильмом. Почему-то он думал, что мне нравится. На миг по лицу девочки скользнула тень с затаенной боли, и она поспешно отвернулась, чтобы Эйра не заметила неожиданно навернувшихся на глаза слез. «А мне и маме фильм нравится», — сказала Эйра, потягиваясь, — «хотя дядя Кирк постоянно смеется над нами». когда мы его смотрим. Говорить, что больше ерунды никогда не видел. Нет, я согласна, что в нём много неправдоподобного, но Рик, командир там такой классный. Она прикрыла глаза и, откинувшись в кресле, коротко муркнула. Я просто балдею, когда его вижу. Киана задумчиво посмотрела на спутницу, лицо которой приобрело мечтательное выражение. Я острые ушки ходили в разные стороны, изредка прячась в густой гриве волос. Подумав, что если брать реальный возраст Энгмерки, то лично она в это время ни о чём, кроме новых игрушек, и не мечтала. Губы Ларки тронула лёгкая улыбка. Ира постоянно преподасила ей новые сюрпризы, неоднократно и невольно напоминая о разности их рас. Киана вздохнула, Я обратила свой взор на проплывавшие над головой низкие своды пещеры, усеянные причудливыми фигурами и столбиков, которые в лучах прожекторов порой напоминали очертаниями неведомых ей существ. Наверное, папа с дядей Кирком уже вернулись, голос Эйры вывел Киану из созерцательного состояния. Думаю, что надо возвращаться. Ага, да и кушать охота. Денгмарка склонилась над пультом и, ткнув пальцем в кнопку ручного управления, толкнул рычаг всплытия погружения от себя. Лодка замедлила свой ход и отключив двигатели, некоторое время двигалась вперёд по инерции, не погружаясь и никак не реагируя на судорожный дёрганье эрой рычага и штурвала. На в кабине вновь загудел звуковым электронный голос. Извините, на данный момент отключение автопилота невозможно. Однако, по вашему желанию обзорная экскурсия может быть продолжена или отменена. Нажмите для отмены клавишу спектрограмма 1, для продолжения спектрограмма и 2. Наверное, это из-за того, что мы в пещере. Заметил Эйра пару раз нервно дёрнув ушами. Ну что, жму отмен. Ага. Кивнул океану. Слушай, а это не та ящерица, что мы видели в магазине? Она указала на огромный, почти касающийся своим концом воды, сталактит, свисающий в метрах в пяти от борта их, наконец-то, становившейся лодки. — Где? — девочка аж подскочила на месте, едва не стукнувшись головой о низкий потолок кабины и заставив легкую субмарину покачнуться. — Вон, почти у воды. Эйра прищурила глаза, пристально уставившись в указанном направлении. При этом её уши на какое-то давление скрылись в восах, чтобы потом вновь выскочить оттуда и застыть торчком, немного подрагивая от охватившего её ненгмарку плохо скрываемого возбуждения. Анна, это точно Насть. Девочка заозиралась, затем принялась нажимать все кнопки на пульте, заставляя компьютер то и дело повторять одну и ту же фразу о невозможности ручного управления. «Ты что делаешь?» — спросил океана, с беспокойством наблюдая за суетящейся подругой. «Хочу открыть кабину». «Зачем? Как зачем?» Ира посмотрела на нее с удивлением. «Естественно, чтобы поймать ящерицу». «И как ты это сделаешь?» «Подведу лодку поближе и прыгну. Мне главное ее схватить». «С ума сошла?» «Ня!» — мотнула головой Энгмарка. «Я, знаешь, какая ловкая!» Она неожиданно выпустила когти и... И, поддев ими крышку пульта, резким рывком открыла ее, обнажив хитро сплетение проводов. Удовлетворенно мяфкнув, Эйра сунула внутрь правую руку и, не обращая внимания на протест океаны, выдернула оттуда небольшую желтую коробочку. Огни прожектора лодки тут же погасли, а в кабине тускло вспыхнули красные лампочки аварийного священия. «Хм, обычный МП-блокиратор!» — фыркнула Эйра. Крутя выдернутый прибор в руках. И во некоторых детских игрушках и то получше ставят. — В игрушках? — переспросил океана, дрожащим голосом, старая силой воли подавить поступающий страх. Кабина лодки вдруг как-то сразу стала для нее слишком тесной, а плещущаяся за бортом темная бездна наполнилась неведомыми чудовищами. Козры в любой момент могли утянуть их. в глубины моря. Ну да, в игрушках. Я и выбросил коробочку на пол, и вновь сунула руки внутрь пульта. Теги роботов совет для ограничения их функционала меня по подобному научил, как их обходить. Сейчас соединил провода. Так этот сюда, а этот так. Вот. Э двигатель подлодки глухо загудел, аварийное освещение сменилось на привычное. Заставив Киано Блеччоно вздохнуть и сукаризно посмотреть на иру, которая что-то весело мурлыка себе под нос, устанавливала крышку пульта на место. Усевшись на место, ангмарка щёлкнула тумблером разгерметизации, и часть кабины посушно откатилась назад, пуская внутрь неожиданно тёплый и влажный воздух пещеры. По веношению действиям лодка медленно развернулась, а ситий ярким светом на своих прожекторах стало ктид сидящей на нём ящерицей заставив тут застыть на месте и вытянув шею разразиться недовольным шипением похожен ны её ослепили с довольным видом заметило эра поворачивал субмарину своим бортом к салакиту сейчас я её она залезла с ногами на сиденье готовясь прыгнуть но ныряльщик неожиданно раскрыл свой гребень И, разжав лапы, рухнул в черную воду. Энгмарка возмущенно мякнула, а ее ушки заходили из стороны в сторону. Она быстро плюхнулась обратно на сиденье и, загерметизировав кабину, дернула рычаг всплытия погружения, постоянно бросая взгляд на мерцающий разноцветными пятнами экран. «Ты что, ее преследовать собралась?» — обеспокоенно спросила Киана. «Успокойся!» На роуж наверняка до реку. Да и как её теперь найдёшь? Вот, к ггто кэру, указал на экран. Видишь маленькую чёрточку? Это она и есть. Тихо откуда ты всё знаешь? буркнула Киана, наблюдая, как гладь воды медленно ползает на прозрачный колпак кабины. А я наблюдательная, с нотками хвастовства, в голос ответила Эра. Когда мы плыли по рифу Заметила, что на этом экранчике стайки рыб отражаются, словно облако мелких синих черточек. — Так это холод! — Киана мысленно обругала себя за недогадливость, так как много раз видела подобные приборы в фильмах. — Чего? — левое ухо Эры повернулось в сторону подруги. — Подводный радар! — А-а-а! Девочка заложила правый крен, огибая вынырнувшись в темноты огромный сталагомит, похожий на сломанный клык. И довольно хмыкнула, так как лучов прожектора всмеркнул знакомый силуэт. "Кира, хватит её рундай меца. Вы пыталась образумить подругу Кианы. Эта ящерица может здесь часами плавать. Не может. Она же земноводная. Ну и что?" Киана вздохнула. "У меня на родине есть ящерицы, которые целый день могут сидеть под водой. Это не сможет", нахмурилась Аннмарка. "Почему ты так думаешь?" «Не сможет!» — упрямо надула губы девочка, резко поворачивая лодку, вслед завильнувшей в сторону ящерицей. «Эйра!» — только и успела крикнуть Киана, с расширенными от ужаса глазами смотря на вынырнувшую из мрака узкую извилистую расщелину, похожую на огромную зубасту пасть неведомой рыбы. Денгмарка испуганно прижала уши к голове и резко сбросила скорость — Но было уже поздно. Ящерица скользнула внутрь, а спустя мгновение корпус сумрачной заскрежетал от торчащих из краёв расщелины зазубренных камней. Свет внутри кабины погас. Гидил стоял на небольшой веранде, Искрестив руки на груди, задумчиво смотрел на безбрежную гладь моря, раскинувшегося в нескольких десятках метров от гостиничного домика, думая о том, сколько морей и океанов различных цветов и оттенков ему пришлось повидать за эти годы. И он так рвался к звёздам, к новым неизведанным мирам, туда, где ещё не ступала нога человека. Видел себя в мечтах капитаном стремительного космолёта из следующей глубины вселенной. Мечты? Кто ж знал, что им суждено осуществиться? Он саркастически усмехнулся. Неизвестное человечеству миры. Да вот они, вокруг на сотни форсейков. Но на сердце осталось там, в глубинах космоса, на небольшой планетке, в маленьком домике со скрипучей калиткой и дорожками. выложенными меняющей рисунок плиткой. Сердце осталось зеленовласой девушкой, что когда-то заглянуло ему в душу своими огромными фиолетовыми глазами. Лайм. Кирилл оперся руками о перила веранды и плотно зажмурив глаза, мотнул головой, стараясь отогнать бередящие душу воспоминания. «Капитан, что-то я не могу с девочками связаться». — сказал подошедший сзади намар. — Попробуй со своего эйпера. — Сейчас. Кир нажал двумя пальцами на прикрепленный к воротнику куртки треугольник приборчика, заставив замерцать на его концах зеленые огоньки. — Эйра, Киана, вы меня слышите? Прием! Девочки — Девочки! Из динамика донеслось лишь легкое шипение и потрескивание помех. — Может, пошли куда? — Да. А эперы дома оставили. Намармотнул головой. — Не думаю. Он продемонстрировал Киру в цилиндре Элфинака. — Странно. Кирилл с беспокойством оглядел. Видим из иранды кусок пляжа. — Ты давай пройди вдоль берега, вдруг где купаются, а я попробую запеленговать байпер. — И когда ты успела его прицепить? — Когда с поезда сходили, сунул твоей дочи в ее шевелюру. «Будем надеяться, что он еще на ней», — сказал Намар, нервно подергивая ушами. «Ладно, я напряжь, может, зря волнуемся». Кирилл кивнул, и едва бывший ищущий, перепрыгнув через перила веранды, быстрым шагом направился к морю, повернул один из углов Эйпера, заставив светящийся на нем огонек мигануть и свинить свой цвет на темно-синий. «Мастик, ответь первому». «Да, капитан». услышал знакомеговский и усмехнулся так ты же вроде отдыхать должна не спить капитан голос осторки как всегда был лишён всяческих интонаций хотя он мог поклясться что кончики её рожек стали абсолютно чёрными выдавая неслышимый в голосе сарказм не вераность запру в каюте пригрозил он ты должна отдохнуть — А пройди -ка с каскадером по моему пеленгу. Я тут девочкам бэпер подсадил. Хочу, чтобы ты его нашла. — Что-то случилось, капитан? — Пока не знаю, но, надеюсь, ничего серьезного, — ответил Кир, входя в дом и окидывая гостиной пристальным взглядом. Подойдя к стоявшей у стены тумбе, он заглянул в лежащие на ней пакеты и, задумчиво почесав переносицу, повернулся в сторону замерзшего в углу робота. Повтор, капитан. Точнее сигнал есть, но размытый. Не могу точно указать точку. Донеслось из передатчика. С орбиты больше ничего сделать не могу. Запросить разрешение на вход в атмосферу? Не надо. Слишком много вопросов возникнет, а они нам ни к чему. Попробуем разобраться своими силами. Да, я и не слова. Хорошо. Всё, отбой. Он повернул угол эйлера в прежнее положение. И подошёл к роботу, который при его приближении глухо заурчал, а сорки его бочкообразного корпуса распахнулись, выдвигая наружу небольшой экран, на котором появилось схематичное изображение лица. "Готов служить, господин разумник", нарисованные губы задвигались, немного не попадая в такт словам. Добротивный добежавший голос робота заставил Кира поморщиться. "Вообще здесь не роботы, а Грмовский, медлите, мы не уклюжи. Детина жужжащими машины, теши всего похожие на небольшие пластиковые бочонки, к которым зачем-то прикрутили пару манипуляторов, попутно снабдив гусеницами или колёсами, вызывали у него лишь саркастическую ухмылку. И если на земле это были по-настоящему разумные машины, являющиеся надёжными помощниками, Я порой и партнёрами в работе, то здесьних роботов можно было отнести скорее уж к причудливым и довольно дорогим игрушкам. Чаще всего они представляли собой э такие гибрид пылесоса, холодильника и информера с набором определённых функций. Правда, иногда попадались и продвинутые модели, заточенные под выполнение определённых задач, но даже они без контроля со стороны Мало на что были способны. И все же робот был способен дать интересующую его информацию, ну, а больше бы в данный момент от этой железяки и не требовалось. Кир бросил взгляд на корпус, где была прикручена табличка с номером, и спросил. — Экмо-7, я хотел бы знать, куда отправились находящиеся здесь разумники женского пола. Робот коротко пискнул, что свидетельствовало о принятии и обработке вопроса. Но ничего не ответил. Кир уже было подумал, что машина не снам жена, отслеживающим блоком дозволещим регистрировать перемещения клиентов. Но тут губы робота вновь задвигались, однако голос теперь явно принадлежал живому существу. Извините за задержку, господин Керк. Рисунок леца на мониторе сейчас а вместо него появилось изображение молодой Турклинг и в форме персонала гостиницы. Машина передала ваш запрос, и я хотел бы узнать, чем он вызван. — Просто беспокоюсь за своих подопечных, Малан. — Понятно. Секундочку, господин Керк. Девушка отвернулась от экрана, смотря куда-то вбок. — Судя по нашим записям, час назад на ваш домик была заказана экскурсионная субмарина. — Субмарина? — Кириллыны сыро ночертхнулся, а служащая, видимо, заметив мелькнувшие на его лице беспокойство, быстро затараторила: "Не беспокойтесь, все наши подлодки оборудованы великолепными системами безопасности и всегда придерживаются определённых маршрутов, так что". Капитан вдрег появился взволнованный иномар. "Не сделось-ка мне какая-то беда. Они не смогли связаться со мной по эпперу, но слышно было плохо". Онел только что про какую-то пещеру. Они, наверное, имели в виду Тарсувы пещеры Даниэля с динамиков робота голос лурещей. Там абсолютно безопасно, а какие виды. "Подожжай меня", нахмурившись, Акир резко перебил девушку, заставив ту посмотреть на него растерянным взглядом. Находящуюся на этой подлодке девочку я знаю с малых лет, и поверьте, просто так она паниковать не будет. Так что заканчивайте про здешние красоты и свяжите меня со службой спасения. Надеюсь, таковая у вас имеется? Свет в кабине то погасал, то загорался вновь, но с каждым разом периоды темноты становились все длиннее и длиннее. Мало того, откуда-то стала сочиться вода, и вскоре на полу ее уже собралось по щиколотку, что заставило Киану с Эйрой забраться на сиденье с ногами. Некоторое время они пытались связаться по Эйперу с отцом Эйры или капитаном, однако в динамике раздавалось лишь пустое шипение, и, в конце концов, девочки совершенно чались. С одной стороны, Они прекрасно понимали, что вскоре их должны хватиться и начать искать, но медленно прибывающая вода говорила о том, что спасатели могут просто не успеть. Тейра предложила было разбить стекло кабины и попытаться выплыть, но все их попытки потерпели неудачу. Тонкое на вид оно оказалось не менее прочным, чем металл корпуса. Но в результате осталось только надеяться и ждать. Юна и Марка сидела на своём месте, плотно прижав уши к голове и уткнув подбородок в колени, смотрела перед собой невидищим взглядом. Как думаешь, нас скоро найдут? спросила она, покасившись над скручивающейся в соседнем кресле Киану. Надеюсь, девочка с беспокойством посмотрела на плескавшуюся в сиденье воду, в которой плавал какой-то мусор, лениво кружась в небольших водоворотиках. Тебе не кажется, что воды больше стало? Эйра склонила голову набок, покачиваясь вниз, тяжело вздохнула. "Ну надо ещё раз попытаться в той броце", сказала она, усаживаясь в кресло поудобнее и беря за рычаги управления. Двигатель глухо заурчал, лодка вдрогнула, и вдруг где-то внутри неё, за стенами девочек, что-то громко хлопнуло. А в кабине отчетливо запахло горелой пластмассой. Свет мигнул, багаж Эра ночью подключила двигатель и посмотрела в сторону Кианы испуганным взглядом. "Ты лучше больше ничего не трогай", дрожащим голосом сказала та. "Хорошо", почему-то по слогам ответила Эра и тоже испуганно вжала голову в плечи от серии глухих ударов по корпусу лодки. Мрак воды разрезал яркий луч света. Над лечьеглом кабины появились всего этой громоздкие фигуры с цилиндрическими головами, не светящимися бледным синим светом, болюцеобразными глазами. Кирилл с Намаром и группой прибывших из города Спасателей расположились в небольшом гроте на берегу озера, которое было соединено подводным тоннелем с старцевой пещерой. Ненгарец Синеровна рассказывал по берегу Вращая беспокойными взгляды на тёмную воду, куда с берега уходило несколько толстых кабелей, два из которых были подключены к тумбообразным аппаратам, рядом с которыми и располагалась стройка спасателей. Нежданно вода забурлила, и на поверхности показалась голова водолаза, облачённого в массивный цилиндрический шлем. Двое спасателей поспешили к берегу, помогая своему товарищу выбраться на берег. Отщелкнул герметизирующие защёлки и, сняв шлем, водолаз некоторое время переводил дух. Затем обвёл уставшим взглядом собравшихся вокруг него. — Дело дрянь! — наконец сказал он, отстёгивая перчатки. Лодку плотно зажало в расщелине. Корпус раствород в двух местах. И если дёр не влюбёт камень, то, боюсь, его просто разорвёт. — А если... "Взять на эфраты и разряды корпус и помочь девочкам выплыть", предложил Намар. На 100-метровой глубине Видалов грустно усмехнулся и, взяв из рук одного из спасателей протянутую ему кружку с каким-то горячим напитком, с громким звуком отхлебнул. К тому же в этом месте, в слишком сильное течение, одна ошибка их утянет. Не понимаю, как они вообще там оказались. Он покачал головой и вновь прильнул к кружке. "Ну и что же делать?" эм Гамарет Расена оглядел спасателей. "Попробуем немного расширить расщелину. Видите, в этих лодках стоят генераторы кислорода, и на пару дней их хватит, так что время есть. А теперь извините, мне надо передохнуть и подготовиться к новому погружению". Намар понимающе кивнул и отошёл в сторону, не переживая дружище. Ребята свою работу знают, Кир ободряюще похлопал друга по плечу. Ай, с ума сойдёт, когда узнает, Намар вздохнул, шардзым, и какого стабилитрона их туда понесло. Небокулак впечатался в стену бешёры. Господин Кирка, можно вас? Окрикнул Кирка пожилой торкленнец, командующий группой спасателей. Кир бросил взгляд на Намара. и еще раз хлопнув его по плечу, направился к позвавшему. Не хотел говорить при нем. Торкленец посмотрел в сторону понурого Энгмарца. Но дела действительно не важны. У нас нет нужного оборудования для освобождения лодки. А пока его доставят, пройдет несколько часов. И в чем же проблема? Кислорода вроде должно хватить. Спасатель кивнул. Должно, но, по словам Урса... Короткий кивок в сторону сидящего в водолазах внутри лодки, видно воду. По всей видимости, где-то течь. Шырдзин Кир скребнул зубами. Мало у нас времени. Торконец задумчиво потёр ладонью лобные наросты. Не могу точно сказать, зависит от пробоины, внутреннее давление пока держит воду, но он рзёл руками. Понятно, Кирилл над давлением задумался. Затем поинтересовался. — У вас еще один водолазный костюм есть? — А зачем? — удивился тут. Монок-клинок развернулся с легким шелестом и перечеркнул торчащий рядом конус талагомита. Кир толкнул ногой отрезанный кусок, заставив его с шумом рухнуть на пол пещеры, и с легкой улыбкой посмотрел на опешившего спасателя. — Инструмент есть, но использовать его смогу только я, — Вода сдавила оболочку гидроскафандра, сковывая и замедляя движение. Поэтому удерживающие подлодку выступы скалы приходилось не рубить, а в буквальном смысле пилить. Впрочем, по-другому бы все равно не получилось. Камень был слишком толстый, и длины меча не хватало, чтобы просто перерезать его, отделив таким образом от основной скалы. В результате пришлось вырезать небольшими кусками стопы. который затем при помощи ursa отбрасывать в сторону. Но наколинок входил в камень точно раскалённой ножи в масло, и Сперва Кир думал справиться с проблемой минут за 15. Однако на деле всё затянулось почти на 3 часа. Оказалось, что лодку заклинило в нескольких местах, и пришлось буквально в смысле прорезать в скале небольшой тоннель. Стара действовать осторожно, чтобы не повредить скафандр обострые камни. Поэтому, когда субмарина наконец за дёрнулась и медленно поползла назад, увлекаемая за собой лебёдочными тросами, Кир почувствовал дикую усталость. Не едва выбравшись на берег, буквально распластался на холодных камнях пещеры, чувствуя огромную слабость во всём теле. В последний раз Под воду он погружался во время работы на ганимеде, но там скафандры были, больше похожие на маленькие подлодки, внутри которой было довольно уютно, и давление воды абсолютно не ощущалось. Сейчас же мышцы были словно ватные, а в голове настойчиво гудел маленький колокол. Почувствовав, как чьи-то руки заботливо сняли с его спины тяжелый ранец с кислородными баллонами, Он перевернулся на спину и с трудом отстегнул шлем. Вдохнув прохладный воздух пещеры, Кир бросил взгляд на склонившегося над ним взол Новара намара, уши которого так и дёргались в разные стороны, и радостно улыбнулся.